23. Балтийская эскадра Задачи эскадры Коперанга-Гагемейстера были более многообразными в сравнении с задачами Грейга. Выйдя из Южно-Китайского моря в просторы Тихого океана, Гагемейстер направил самый старый фрегат «Венус» и шлюп «Быстрый» к островам Бонин, расположенным в тысячи километров к югу от Японии. Архипелаг этот формально принадлежал Японии, но постоянного присутствия японцев на нем никогда не было. На архипелаге обнаружилось лишь десятков пять разбросанных там и сям хижин из пальмовых листьев, засаленных разнообразным людом. Несколько беглых матросов, канаки, выходцы с сандвичевых островов. Японцев там не было вовсе. На самом большом острове, площадью 40 квадратных верст, названном островом императора Николая, В обширной удобной бухте выгрузили большую часть грузов, высадили пассажиров, десантников и основали город Николайполь. Инженер, участвующий в десанте, начал проектировать город-крепость, вооружённый четырьмя пушками. На двух соседних островах меньшего размера построили небольшие деревушки. Мягкий и тёплый климат островов благоприятствовал земледелию. Лишь отсутствие женщин удручало поселенцев. Но эту проблему намеревались вскоре решить, завезя Алиуток. полю предстояло стать базой русского флота. Кроме того, урожаем с полей островов планировалось снабжать Петропавловск-Камчатский и другие русские города Дальнего Востока. Корабли задержались у островов до начала мая. Экипажи помогали поселенцам строить крепость. Командир «Венус», капитан второго ранга Малыгин, повел корабли в обход Сахалина с севера. На врученной ему гагемейстерам карте было показано, что Сахалин является островом, а не полуостровом, как считалось ранее. В конце мая корабли вошли в устье Амура. По высокой воде беспрепятственно вошли в реку, поднялись на 30 километров выше устья и в удобном месте начали разгрузку. Затем экипаж Венус приступил к разборке корабля, согласно полученному приказу командующего эскадрой. В этом месте было приказано построить 28-пушечную крепость Николаевск-Амурский. Для размещения крепости выбрали высокий холм, отвесно обрывающийся к реке. Стену крепости длиной 900 метров строили солидную, из срубов, засыпанных грунтом, высотой 7 метров. Семь башен высотой по 9 метров имели по четыре пушки каждая. Нападение китайцев, которым принадлежали эти земли, стоило опасаться. Малыгин сразу вошел в контакт с проживающими на окрестных землях племенами Нивхов, договорившись с их вождями о поставке туш животных и овощей с ягодами в обмен на топоры, наконечники копий и стрел. Следовало создать запас продовольствия на случай осады, а рыба в Амуре только что сама из воды на берег не выскакивала. «Лови, не хочу!» С вождями Нивхов подписал договор, обязавшись защищать их от китайцев и разрешив им не платить китайцам дань, тем самым провоцируя китайцев на конфликт. Такое секретное задание он получил от гагемейстера. Гарнизон крепости 800 человек имел на вооружении, помимо пушек, 600 ружей, большие запасы пороха, свинца и ядер и мог продержаться до подхода помощи с других баз флота. Командир шлюпа лейтенант Неклюдов получил приказ пройти всю реку насквозь и дойти до городка сретинска на реке Шилки. Затем спускаться обратно. Офицерам корабля было поручено составить лоцию реки. Сложность задания состояла в том, что Амур в среднем и нижнем течении по Буринскому договору 1727 года между Китаем и Россией проходил по китайским владениям. Лейтенант получил указание с китайскими чиновниками в конфликт по возможности не вступать. Говорить им, что корабль получил повреждения, а потому морем вернуться в порт приписки никак не может, поэтому русские моряки решили вернуться в Россию по реке. Но на вооруженные нападения отвечать всей силой не стесняясь. 20 пушечный шлюп с экипажем в 160 человек вполне мог за себя постоять. В Адмиралтействе было известно, что сильных кораблей у китайцев на Амуре нет. Строящееся шоссе от Челябинска до сретинска и водный путь по Амуру позволят резко улучшить и ускорить транспортное сообщение между Центральной Россией и Дальним Востоком. А на возражение Китая император намеревался внимания не обращать. В скором времени Николай намеревался отобрать у Китая приамурье и Приморье. А там и до Маньчжурии дело дойдет. Самый старый линкор, ретвизан, гагемейстер оставил на разборку в Петропавловске-Камчатском, куда эскадра зашла для пополнения пресной воды и припасов. Пассажиры и моряки линкора вдвое увеличили население города, а боеспособную мужскую часть населения – в четверо Команда и десант сразу приступили к расширению и укреплению крепости. С 32-мя снятыми с линкора большими морскими пушками обороноспособность крепости возрастала многократно. Городу предстояло стать главной базой флота на Дальнем Востоке. На этот порт базировалась дальневосточная военная флотилия из двух шлюпов и одного корвета, а также флот русско-американской торговой компании из 16 вооруженных шхун и пяти вооруженных 500-тонных транспортов. Линкор «Елена» остался на разборке в Новоархангельске, что резко усилило его гарнизон и боеспособность крепости. Так, как исследовала главной базе русского флота на Аляске. Теперь русский флот получил цепочку хорошо укрепленных баз на Тихом океане, расположенных вдоль берегов Азии и Америки. Николайполь на Банинах, Николаевск-Камурский, Петропавловск-Камчатский, Новоархангельск и Новомосковск. Базы растянулись в широтном направлении на 11 тысяч километров, на расстоянии от 2 до 3 тысяч километров одна от другой. В залив Сан-Франциско эскадра прибыла 12 мая. Оба оставшихся линкора встали под выгрузку и разборку в Новомосковске. Семь десятков их пушек пошли на усиление всех строящихся крепостей. Остальные корабли разгрузились и высадили пассажиров. Находящиеся в самом лучшем состоянии фрегаты Михаил и Проворный приняли на борт в качестве пассажиров всех офицеров и боцманов с разобранных кораблей и 28 мая под командованием адмирала Грейга вышли в обратный путь в Петербург. При себе адмирал имел совершенно секретный отчет губернатора Лепранди о разведанных золотых россыпях и два пуда уже намытого геологами золота в опечатанных кожаных мешках. фрегаты Константин и Автраил, корветы Диамид и Херсон, Бриги, Меркурий и Феникс составили военную флотилию Русской Америки в подчинении у губернатора Дальнего Востока и Русской Америки Гагемейстера. На эскадру император возложил охрану побережья от браконьеров и вооруженных нападений, а также снабжение крепостей продовольствием до тех пор, пока не будет налажено собственное крестьянское хозяйство. Климат долины реки Сакраменто был весьма благоприятен для выращивания пшеницы и любых других культур, кроме тропических.